Сулый, точный человек в очках, вылитый книжный червь. Барден времени на церемонию тратить не стал. Перешел к делу, едва познакомив Дэвида с Маклеудом. «Мы удвоили охрану. По всему забору расставили солдат с автоматами. Убийца не уйдет. Вопрос в другом. Как ему удалось сюда пробраться?» «Расскажите, как погиб Эд?» Он пригласил гостей. «Двенадцать человек». Четверых сослуживцев, пятерых из архива, остальных из штаба. Компания тихая, черт возьми, в «Фэрфексе» e по-другому просто нельзя. Насколько мне известно, Пэйс вышел на улицу примерно за 20 минут до полуночи. Наверное, просто подышать. И не вернулся. Потом гостям вошел караульный и сказал, что где-то стреляли. Никто из гостей ничего не слышал. Странно. У здешних домов такие тонкие стены... Кто-то завел патефон. Вы же говорили, компания была тихая. Барден пристально посмотрел на сполдинга. Патефон играл не больше полминуты. А стреляли, по результатам баллистического анализа, из спортивной винтовки 22-го калибра. От нее шума не больше, чем от сломанной ветки. Точно. А патефон — сигнал убийцы. Значит... Наводчик сидел среди гостей, подытожил Сполдинг. Да, Макле вот наш психиатр, он проверяет всех, кто был на вечеринке. Психиатр? Недоуменно переспросил Сполдинг. Разве убийство Пейса вопрос психиатрии, а не политики? Вы, не хуже, меня, знаете, каким невыносимым почас бывал Эд. Он же обучал вас. Кстати, вы тоже под подозрением, по одной из версий, мы хотим проверить все. Послушайте. — вмешался доктор. — Вам надо поговорить, а мне порыться в досье. Я потом позвоню Айра. Рад был познакомиться с вами с полдинг. Жаль только, что поводом послужила такая печальная история. Психиатр собрал со стола все двенадцать папок и ушел. Барден указал с полдингу на стул. Дэвид сел, помассировал пальцами веки. — Ничего себе Новый год! — проворчал Барден. — Да, бывало лучшим. Согласился Сполдинг. «Поговорим о том, что произошло с вами». «Меня остановили на улице». «Я уже говорил вам, что мне сообщили. Очевидно, Эд Пейс и был уроком Ферфаксу. Нити, видимо, тянутся к Министерству обороны и бригадному генералу Аллу Свонсону». «Боюсь, вы ошибаетесь. Пейс с операцией Министерства обороны не был связан, он лишь предложил Свонсону вас и организовал ваш перевод». «Значит, Эда убили и на меня покушались по одной и той же причине. А искать ее надо на аэродроме Лахес». «Почему?» «Так сказал мне тот сукин сын на 52-й улице, пять часов назад. Кстати, убийство Пейса развязывает нам руки». «Дайте мне посмотреть секретное досье Эда. Все, что связано с моим переводом». «Я уже сделал это сам. После вашего звонка дожидаться комиссии по расследованию стало бессмысленно. Эд был моим ближайшим другом». «И? Досье нет. Я не нашел ничего. А копия запроса в Лиссабон на меня?» «Она есть. Это простой перевод Министерства обороны. Имен никаких. Лишь слова. Одно слово. тортугас. «А где же приготовлены вашей службы бумаги?» «О том, что я воевал в Италии, в 112-м мотопехотном батальоне. Эти документы нельзя сфабриковать без ведома Ферфакса». Первое я слышу о них. «Ничего подобного в сейфах Эда нет. Некий майор, зовут его, по-моему, Уинстон, встретил меня на аэродроме Митчелл, куда я прилетел из Ньюфаундленда. Он и вручил мне бумаги. Он передал вам запечатанный конверт и устные инструкции. Больше ему ничего не было известно. И сейчас нам важно узнать, кто погубил Эда Пейса». Дэвид скинул глаза на Бартона. Слово «погубил» не приходило ему в голову. На войне людей не губили, а убивали. Да, убивали, но погубить... 1 января 1944. Вашингтон. Ошеломляющая весть об убийстве Пейса дошла до Алана Свонсона обиняком. Новый год он встречал в Арлингтоне у генерала из-за снабжения. В разгар вечеринки кто-то позвонил. К телефону попросили генерала-лейтенанта, работника генштаба. Когда-то завернулся Свонсон, стоявший у двери библиотеки, заметил, что штабист поберел как полотно.